Глава седьмая, в которой Лис приезжает в Фокс-Холл. Джеймс вышел из вагона, держа в правой руке небольшой саквояж, а в левый поводок, для верности намотав его конец на ладонь. Элиссар категорически отказывался отзываться на ласковые прозвища и путешествовать в корзинке, как все порядочные коты. Впрочем, то, что сорок фунтов кошатины идут на своих четырех, хозяина только радовало. Да еще этот мех, да еще эта ненормальная жара. Поместье, если верить письму Аннабель, находилось в семи милях от города и называлось Фокс-Холл, чем заочно вызывало симпатию. Джеймс отправил телеграмму, сообщая о времени своего приезда, но он, разумеется, не ждал, что его будут встречать на вокзале и планировал нанять экипаж. Если, конечно, в этой дыре есть наемные экипажи. Из-за кота он вышел из вагона последним и теперь пожинал плоды своей беспечности. Более шустрые пассажиры разобрали весь наличный транспорт. На платформе помимо него и Элисара оставались лишь полная дама в чёрном, яростно обмахивающаяся белым кружевным платком, и компания молодых людей, по-видимому, студентов, шумно обсуждающих, где лучше провести уикенд. "Жаль, что ты беговой котик, а не верховой или хотя бы вьючный", негромко произнёс Джеймс. Сидевший у его ног зверь поднял голову и хрипло недовольно мяукнул. Дурацкая идея. А может, сер миховой коврик предложит что-то получше? Иногда ему казалось, что питомец прекрасно понимает английский. Элисар неторопливо поднялся и двинулся в ему одному известном направлении. А когда поводок натянулся, кот обернулся и мяукнул ещё раз. Мол, чего встал? Бояться незнакомого места зверь не собирался. А местной шавке хватило одного презрительного взгляда жёлтых глаз, чтобы захлебнуться лаем и стыдливо уползти под вокзальную скамейку. "Надеюсь, ты не планируешь идти пешком все 7 миль", пробормотал Джеймс, подхватывая саквояж. "Эй, погоди, ты же не всерьёз?" На сей раз кот даже не соизволил обернуться, направляясь к стоявшему неподалёку автомобилю. И к какому автомобилю? Можно не слишком хорошо в них разбираться, но экипаж выглядел весьма солидно. вытянутый, гладкий, лакова блестящий, глубокого бордового цвета с длинным полукруглым носом. Паровой двигатель с драконьим камнем, не иначе. Особая магия драгоценных фиолетовых кристаллов позволяла уменьшить размер котла, почти не снижая мощности. Увидеть автомобиль в кэттеринге редкая удача. Даже в Лондоне такую игрушку могли позволить себе немногие. Большие колёса с резиновыми покрышками и тонкими велосипедными спицами. Лёгкая, явно складная крыша начищенные до зеркального блеска металлические эмблемы на капоте и дверцах. Они сияли так ярко, что разобрать драконьи крылья в круге Джеймсу удалось не сразу. Оставалось еще раз восхититься сообразительностью питомца. Угадал ведь мохнатый паршивец. «Мистер Даррелл!» Уильям выскочил из экипажа, сияя улыбкой до того радостной, что Джеймс, несмотря на жару и усталость, заулыбался в ответ. Мальчишка выглядел забавно. Кожаный жилет со множеством кармашков, из одного торчит гаечный ключ, и сдвинутые на лоб очки и гоглы вызывали ассоциации с гномом-механиком из какой-нибудь сказки. Джентльмен, появившийся из другой двери, куда больше походил на наследника знатного рода. Бледный, аристократически худощавый юноша в застегнутом на все пуговицы темно-сером сюртуке и высоком черном цилиндре. Джеймс сдержал смешок. Примерно так же одевался старый мистер Пин, Довным-давно пытавшийся вбить в голову маленького Джимми сведения о правильных манерах и английской литературе. Впрочем, характером учитель Уильяма явно не дотягивал до старика. Тот ни за что не позволил бы подопечному болтать без умолку, не давая взрослым и слово вставить. Это вашкот? Ух ты, какой огромный! А как его зовут? Мистер Джефферсон. Вы когда-нибудь видели таких котов? Ой, простите, мистер Дарл, это мистер Джефферсон, мой учитель. А погладить его можно? Мистер Джефферсон коротко вздохнул. Джеймс с долей сочувствия подумал, что Уильям наверняка вьёт из парня верёвки. Дождавшись паузы в восторгах по поводу кота, учитель сообщил, что леди Аннабель ждёт их в поместье и стоит поторопиться, чтобы не опоздать к обеду. "Вы слышите меня, юноша?" Голос его оказался тихим, интонации мягкими, совсем не учительскими. Мистер Пин обычно рявкал от души, а тут и колотил тростью по партам. И иных способов управлять бандой десятилетних мальчишек он не знал. Однако Уильям немедленно принялся устраивать гостей в экипаже, одновременно вываливая гору фактов о модели, конструкции паровой машины, скорости и видах топлива. Ассоциации с волшебным механиком стали только крепче, когда паренёк вскользь упомянул о заказанных деталях, которые всё никак не привезут, по механическом драконе с миниатюрным паровым двигателем. Он умеет махать крыльями, сэр, честное слово. а мастерской, которую мама разрешила устроить в пристройке. У нас сегодня день гостей, зачем-то сообщил Уильям. Миссис Олдридж, мамина подруга, утром заезжала на завтрак, но отбыла вместе с нами. Теперь вы, вы мне нравитесь больше. Она совсем не понимает, когда я рассказываю про электричество и двигатели. Парнишка даже фыркнул на манер: "Ох уж эти женщины". Джеймс едва сдержал улыбку. А что сказал твой отец? Ты ведь познакомился с ним? Этот вопрос он задал не без умысла. В письме Анабель не было ни слова о её якобы покойном муже, но ведь и о сыне она ничего не писала. Было бы неприятно явиться в поместье на крыльях романтических надежд и встретиться с супругом прекрасной дамы, в отношении которой он эти надежды питал. Настроение Уильяма изменилось как по волшебству. Отвечать он не торопился, и Джеймс успел встревожиться, как бы сбежавший попаш не обидел мальчишку. Анабель, конечно, этого бы не потерпела, да и Элсар, тот, который ректор академии, явно собирался присматривать за непутевым графом, но он всё-таки пропал, и его не могут найти, произнёс наконец Уильям. И письма от него больше не приходят. Лорд Элсар сказал, что будет искать дальше, и мама обещала. Мальчик тяжело вздохнул. Я так хотел его увидеть. Вы непременно с ним встретитесь, Уильям, подал голос мистер Джефферсон. Не вам, не леди Анабель, не стоит переживать по этому поводу. Лучше расскажите мистеру Дарылу о своих успехах в академии. Джеймса с заднего сиденья был виден лишь его затылок, но хотя тон учителя оставался мягким, в голосе явно звучали нотки неодобрения. Уильям попытался улыбнуться и перевести разговор на учёбу, но Джеймс чувствовал, что мальчик не шуточно переживает за пропавшего отца. Он дал себе обещание подробнее расспросить Анабель о бывшем муже. А пока и изобразил живейшую заинтересованность жизнью академии. Любопытство гостя дало положительные результаты. Уил оживился и всё оставшуюся дорогу делился впечатлениями от Драконвиля. Рассказывал он до того живо и эмоционально, что Джеймс и сам невольно ощутил желание вновь посетить этот чудный городок. Однако слова Уильяма заставили его задуматься о том, зачем именно Анабель с сыном вернулась в Англию и зачем ей нужен он, Лис. В присутствии затылка мистера Джефферсона задавать вопросы было не слишком удобно, но локомовиль развил неплохую скорость и совсем скоро доставил своих пассажиров к цели. Заросшее плющом двухэтажное здание из ярко-рыжего кирпича действительно напоминало лесу, прячущейся в зелени сада. Джеймсу было симпатично решительно всё, начиная с ухоженных клумб и заканчивая вышедшей на крыльцо хозяйкой. Уильям, взлетевший по ступеням быстрее всех, в захлёб рассказывал матери о коте, и Джеймс притормозил, не вполне уверенный, как именно он должен себя вести. Но вот Анабель подняла голову, поймала его взгляд, улыбнулась, сомневаться не приходилось. Она ждала его и была рада видеть. Этого было достаточно. Пока.